Старик не обманул. Следующее пробуждение оказалось намного приятнее первого. Радгар лежал всё в той же комнате, лишь шторы были плотно задёрнуты, создавая в помещении полумрак. В мышцах больше не было ни боли, ни слабости. Правая рука слегка затекла, но это не страшно. Сделав глубокий вдох, охотник осторожно приподнялся на локтях и огляделся. «Гостевая комната пуста. Кроме него здесь никого нет, и, похоже, даже слуги не собираются заглядывать. Оно и к лучшему». Поднявшись постели, Радгар распахнул шторы. Ну, в принципе, ничего о с о б е н н о не изменилось. За окном царила тёмная ночь. Небо затянуто тучами, и даже звёзды не освещают комнату. Отличная ночь для того, чтобы побыть наедине с собой и всё обдумать. Радгар разжёг огонь в камине. Рыжее пламя с рычанием устремилось вверх. Благо, кто-то уже заготовил дрова, которые теперь пожирал огонь. Взгляд выхватил лежащий на прикроватной тумбе кинжал. Тот самый, который Макс вонзил в живот Анны. При воспоминании о девушке все в душе сворачивалось в тугой узел. Он должен увидеть ее. Должен проведать, убедиться, что она действительно в порядке. Насколько это возможно после такого серьезного ранения? Охотник бросил взбешенный взгляд на кинжал, но трогать оружие не решился. Нельзя давать волю эмоциям. Он будет действовать разумно. А для этого пора, наконец, избавиться от женских тряпок. Радгар расшнуровал свое измазанное в грязи платье и швырнул его в огонь. Пламя с благодарностью приняло подношение, сожрав одежду буквально за минуту. Вскоре от наряда осталось лишь горстка пепла и обуглившиеся струны корсета. Сорвав с головы и так плохо державшийся парик, охотника и его о т п р а в и л в камин, с удовольствием наблюдая, как п р и т о р на жёлтые локоны поедает огонь. Вот и всё. к л о р и с ы больше нет. И не будет. Она сгорела, исчезла, испарилась с лица этого мира. Опускаясь в горячую ванну, Радгар всё для себя решил. Оставалось только продумать несколько мелочей. Анна». Он и подумать не мог, что эта девчонка окажется императрицей. «Боги!» Неожиданная мысль пронзила сознание. «А ведь он лишил невинности будущую правительницу империи! Чёрт!» Почему Радгар так растерялся? Отчего сердце ухнуло куда-то в пятки, словно он юнец, узнавший, что провёл ночь с дочерью короля? Разве Радгар отказывается нести ответственность за свой поступок? Нет. Он рад стать первым для той, кто запала ему в самую глубину сердца. о н н а звала его уехать с ним в империю. Он воспринимал это как детский каприз. Оказалось, такое предложение было более чем серьёзным. Теперь Радгар совсем по-другому смотрел на Анну. Всё её поведение, слова, жесты, манеры, магия теперь наконец-то стали понятны и объяснимы. Она больше не раздражала своими загадками, не казалась шпионкой и укрывательницей. Наследница трона Империи, единственная дочь почившего императора, сбежала из родных земель, чтобы попасть на отбор в провинциальное, с точки зрения имперцев, государство. Всё её поведение говорило о том, что принц Альберт ей не нужен. о н а явилась за другим. Она так и сказала, я пришла, чтобы найти себе мужа. Почему же она выбрала Радгара? Охотник выпрямился, сжав пальцы в кулаки. Неужели девчонка знала об его истинном происхождении и явилась специально за Радгаром? Но сам старик узнал о местонахождении своего сына лишь недавно, с началом отбора. Нет, здесь что-то другое. Лучше всего спросить у Анны прямо. Какого дьявола она отправилась искать себе мужа в такую глухомань? Можно подумать, при дворе Империи не нашлось более достойного претендента. в ы б р а в ш и й с я из ванной, Радгара глядел себя в зеркале. Небольшая щетина уже покрывала его лицо. Бриться он не будет. Никогда не позволял себе выглядеть неопрятно, но сегодня особенный случай. Похоже, что слуги всё-таки заходили. В тумбе обнаружился комплект одежды. Мужской. Развернув их, Радгар с удивлением обнаружил, что это вещи из его шкафа. Вот рубашка, на которой виднелась едва заметная затяжка. Охотник случайно задел ткань оружием. Люди отца рылись в его комнате, в личных вещах. Боги. И почему при слове «отец» в душе не возникает совершенно никаких чувств? Абсолютная пустота. Будто любовь к родителю выжгли. И уже давно. Одеваясь, Радгар всё отчётливо и понимал, что не желает думать о новоприобретённом родственнике. Этот человек выбросил его, своего сына, на обочину жизни. Отказался, как от щенка. Он даже не пытался найти его все эти годы. Лишь когда остался совсем один, разыскал отвергнутого сына. Приди отец лет десять назад, Радгар был бы на седьмом небе от счастья. Но сейчас он – взрослый, уже заматеревший мужчина. Его не проймёшь наивными историями о завоевании трона. Такой расчётливый и чёрствый человек, как его отец, никогда не оставит трон с ы н у с л у ж а н к и Наверняка у него уже есть прикормленный преемник. Сына старик решил использовать, а затем наверняка уберёт с дороги. Убьёт, подстроит несчастный случай. Зачем ему тот, кто может разрушить заклинание отца, в которое вложена колоссальная масса силы и энергии? Теперь он готов. Решение принято. Охотник оглядел себя в зеркало в последний раз. Нет ли в его облике деталей, которые могли напомнить о Кларисе? Навести кого-нибудь на мысль об их сходстве? Вроде бы всё в порядке. Взяв с тумбы кинжал, он задумчиво провёл пальцем по лезвию. Оружие полностью отмыли от крови, но он ощущал ненасытность магического металла. Это остриё создано, чтобы убивать. Отведав крови, оно больше не остановится. Такие штуки называют проклятыми. Это ошибка. Проклятия в них нет. Есть люди-убийцы, а есть предметы, призванные убивать.